12 апреля. Из-за леса, за озером стоят три огромных столба, и целое облако дыма. Где-то сильно горит, оттуда же доносятся усиленные орудийные канонады. А на озере гомонит беспрерывный радостный клич диких гусей и уток. Невольно вспоминаются слова Лермонтова. Небо ясно, под небом места много всем. Ночью мимо нас шли с песнями войска, пение резало ухо, но зато было громко и перебудило, и припугало всех обывателей нашей части шоссе. Шесть часов вечера. Жена пошла в деревню по делу с Чухонкой Марьей, живущей в доме напротив нас. Муж Марьи, имеющий шесть человек ребят, был месяца два назад задержан в Хейниоках, Белую гвардией, и работал у нее. Недели две назад он сбежал и вернулся в Кемере. Во время боя он и другие скрылись в Перо, соседнюю деревню, но вчера он пришел обратно. Вечером его вызывали в усадьбу Гуревичей, где помещается штаб, и ночевать домой он не возвратился. Сегодня Мария отправилась узнать о муже, и ей сказали, что он арестован и отослан в Хеянеоке. Когда жена моя и Марья поравнялись с двумя финнами из нашей деревни, убиравшими убитого красногвардейца, Один из них обратился к ней и сказал, чтобы она пошла в народный дом. Там лежит труп ее мужа. Она закричала. Тогда другой стал успокаивать ее и добавил, что, наверное, они не знают, но что им показалось, что это Андрей. Его нашли в лесу расстрелянным. Слова первого финна оказались верными. Только нашли его не в лесу, а пристрелили в Риге Неволайнена. Какие вины были за Андреем, не знаю. Поведение его было довольно подозрительно. Происходили у него какие-то сборища красных, и главное, на другой же день по возвращении его был предпринят ими знаменитый Мальбруковский поход на Пильполу, по той окольной дороге, по которой он только что вернулся. Нам тогда же показалось, что была какая-то связь между возвращением Андрея и этим походом, сделанным после визита его в Красный штаб. Впечатление этот расстрел произвел огромное, и не в пользу белых. Ненависть между ними и красными жесточайшая, и, разумеется, также происходят и расправы. Ходит слух, будто бы Выборг сегодня взят, и что красные бежали. Пушек не слышно ни с одной стороны. Это первый тихий вечер за долгое время. Если слух верен, бунт у рабов и арестантов в Финляндии конец. Русских, солдат и матросов, попадающих им в руки, белые, по словам же их офицеров, приканчивают без разговоров. 13 апреля. Заговорили выборские пушки. Гул их доносится явственно. Когда начался бой в нашей деревне, красные велели управляющему имением Гуревичи и служащим там же женщинам уйти в Ромжереи и заявили, что если им придется отступать, усадьбу они сожгут. Стены и полы домов они облили керосином. Служащие пролежали всю ночь в оранжереях на полу, и когда выстрелы стихли, вышли наружу. На них с победными криками, бросая вверх шапки, наскочили белые и окружили их. Узнав, что они русские, белые потребовали, чтобы они сейчас же убирались вон. Управляющий возразил ему, что идти ему некуда, так как он служил в имении, И только заявление его, что он живет здесь уже два года, несколько успокоило озлобленных солдат, и ему позволили остаться. Дом в меня ограбили немедленно, взломали сундуки, и шкафы, еще оставшиеся нетронутыми, забрали из них все, даже шубы. При этом говорили, что грабят, потому что это имущество русских, и что они всех русских поразорят и выгонят вон из Финляндии. И сегодня весь день в Выборг тянулись обозы с фуражом, патронами. Корзинами с ручными бомбами и всякую всячиной. В деревне у нас до сих пор стоят егеря. В лесах кругом то здесь, то там. И вчера, и сегодня и изредка слышались выстрелы. Приканчивали находимых красных. 14 апреля. Выборг ревет и гремит. канонада идет беспрерывные. Заходил проведать нас Трайгуд, а Ограбили их менее основательно. Как красному не снилось. Забрали не только все вещи, но и экипажи, и сбрую лошадей. Осталась всего одна негодная кляча. Трейгут рассказал нам, что если б не несколько шведских офицеров, бывших в отряде, бравшем кемере, мы все, русские, были бы перебиты, так как на этом настаивали финны, офицеры и солдаты, и только решительный протеж шведов спас нас. 15 апреля, восемь 8 часов вечера. Выборские пушки только что стихли. Еще четверо красногвардейцев-финов из нашей деревни приговорены к смерти. Двое из них утром сегодня вернулись из леса, где скрывались, в деревню, и их отправили в Саайнио, куда передвинулся штаб. Их видели там роющими ямы, не могилы ли. В нашей деревне в каждом доме по покойнику, а то и подво. С такими расправами следовало бы не торопиться. Выборг все молчит. Ночью в его стране видно было сильное зарево, вскрылось наше озеро. В имении у Гуревичи уцелели только стены. Стулья и кресла переломаны ударами опол, стекла все выбиты, шкафы и комоды разбиты в дребезги, картины, обивка с диванов содраны, занавеси сокон сорваны. Словом, там та же картина, что мне пришлось видеть в сотнях домов в Трапезонде. Из имения увезли решительно все, от топора до бочонков. И когда Трейгут останавливал грабителей и говорил, зачем они так поступают, ему отвечали, что они объявляли в газетах, что будут грабить всех русских, и что надо было убираться вовремя вон из Финляндии. Подвалы изрыли глубокими ямами, ища картофель, вытащили из хлева и зарезали единственную откормленную свинью. Вероятно, в видах справедливости победители ограбили и своих местных финнов, бежавших во время боя из своих изб. 17 апреля. Проезжие рассказывали о взятии Выборга. Убитых с обеих сторон насчитывают шесть тысяч человек. Подробности пока неизвестны. Знаем только, что сдавшаяся русская солдатня перебита вся до единого. Ходят слухи, будто бы белая гвардия собирается идти на Петроград и очистить его от красных. Финны очистили бы на совесть. Слово милосердия не из их лексикона. 18 апреля. Из Выборга в имение Гуревичей вчера и сегодня приезжали на городских извозчиках за цветами две дамы. У Гуревичи здесь тридцать оранжерей, длиной каждой в двенадцать сажень. Извозчики брали по сто марок за поездку. Одна из дам купила рост на четыре тысячи рублей, по два рубля за штуку. В Выборге их продают по семь марок, и спрос на них теперь, по случаю многочисленных похорон, необычайный. По рассказам дам, центр города не пострадал почти совершенно. Сильно поплатились предместье, где шел бой. Среди взятых в плен красных оказалось несколько сот русских, их перебили безо всякого разговора, поголовно. Около вокзала имелись помещения Красного Креста, Красных, сестер Милосердия и прочих служащих в нем было до 60 человек, их вывели всех и расстреляли из пулеметов, отпустили только одного мальчика. Сестры обнимались друг с другом под пулями, и сцена была потрясающей. Встречных на улицах, подходящих видом красногвардейцам и хулиганам, солдаты пристреливали на месте. Расправы эти продолжаются до сих пор. Когда белые ворвались в город, жители встретили их с кофе и какао. Из домов на панели улицы на площади были вынесены столы и стулья. Дамы и мужчины, украшенные белыми лентами, приветствовали победителей криками и маханием платками и шляпами. Какие глубокие средние века мы живем. Поезда еще не ходят. Красные угнали все вагоны и паровозы в Питер. Ждем обратного прохода победителей и погрома Аля Гуревич. Прячем и взрываем все, что возможно. Слух о том, что всех русских выгонят из Финляндии, распространился по нашей деревне, и ко мне являлись купить коров. Ответил, что разговоры финских солдат меня не касаются, и что я подожду слов Сената и Сейма. В бою при нашей деревне убито не сорок, а восемнадцать красных карте, как называют их финны. Именно это число трупов похоронено в общей могиле. Валили их в яму, как дрова, крест на крест. Не было при этом ни пастора, ни чтения молитв, как собак зарыли, вздыхая, толкуют по деревне женщин. 21 апреля. Водворился прежний начальник станции, которого я знаю вот уже скоро 15 лет. Чистильщик ламп, важно исправлявший прекрасных, его должность исчез. Финны станционного поселка, умевшие говорить по-русски, вдруг разучились, и русским не отвечают. Польба там шла жестокая, и многие дома сильно истрелены пулями. Лаврошница Шалопина во время боя пролежала с семьей на полу, и пули свистели у них над головами. Взятие станции благодаря русскому броневику стоило белым сто пятьдесят человек. От страха Шалопина сильно посидела. В броневике сидели с пулеметами трое русских, они сдались вместе с остальными красногвардейцами, и их пристрелили тут же, на глазах у всех. Красных убито и избито после боя было много, трупами их был завален целый сарай. 22 апреля. Приезжал из Выборга Гуревич, разгром усадьбы привел его в ужас. В Выборге жизнь входит в нормальную колею, Комендант издал указ, воспрещающий под страхом кары самовольное убийство кого бы то ни было в домах и на улицах. Вызван он тем, что белогвардейцы чинили свои расправы не только на улицах, но врывались и в дома, вытаскивали оттуда наравне с мазуриками русских офицеров и убивали на месте, несмотря на полное отсутствие какой-либо вины с их стороны. У живущего в Выборге бригадного генерала убито таким образом трое сыновей, недавно произведенных в офицеры. Всех же русских, непричастных к финской междоусобице, погибло около трехсот человек. В тридцати километрах от нас, в деревне Кюрля и двух соседних с ней, белые, взяв их, избили поголовно все население, не разбирая ни пола, ни возраста. В трех деревнях уцелела только одна девушка. В нашем районе красное население не трогали. В финской газете появилась заметка. Гласившие, что все русские по распоряжению Сената должны убраться из Финляндии в десятидневный срок. выборская русская колония, насчитывающая немало финансовых тузов, всполошилась, но на другой день в той же газете было напечатано опровержение. Ходит слух, будто бы Питер, узнав о намерении Сената выкинуть из Финляндии всех русских, ответил предупреждением, что Россия выкинет всех финнов, а их считается за триста тысяч человек. Слух, конечно, вздорный. Русские в Финляндии все буржуи. И изгнанию, и разорению их большевики стали бы только аплодировать. Финские войска стягиваются к сестре реки. Пас сегодня в лесу своих коров. И читал сельму Лагерлёв. Только-только начала пробиваться трава. Гуревич оценивает убытки, причиненные ему разгрому усадьбы. В полтораста тысяч рублей цифра с запросцем. Не ошибусь, если уменьшу ее в пять раз. Он все и купил как раз за сто пятьдесят тысяч, и кроме белья и платья, нового в него ничего не привез. Хейниокские жители говорят, что ни один снаряд дальнобойной пушки, из которой свыше двухсот раз или наши красные, не упал даже поблизости от хейнек. Добавлю, к нашему счастью... Так как угоди хоть одна такая штучка в Хейниоке, белые нас здесь сожгли бы всех начисто. 24 апреля. Выборские жители Финна передают, что во время взятия города многие русские семьи удалились в один из кварталов, и белые, ворвавшись туда, избили не только всех русских, бывших в военной форме, но и детей, и женщин. Цифру истребленных русских называют за 800. В Тамерсфорсе она, по слухам, из финских же источников перевалила за тысячу. Это уж действительно не войско, а аллах и мясники. Было несколько случаев сумасшествия среди финнов, видевших картину избиений в Выборге. В городе ежедневно происходит убийство белых. Вчера на Торкельской, главной улице, какая-то женщина выстрелом в упор в затылок уложила на повал белого офицера. Число подобных убийств так значительно, что белыми объявлено, что за каждого убитого белого будет расстреляно, помимо убийцы, по 10 красных. Объявлена всеобщая мобилизация. Призываются все мужчины, начиная с летнего возраста. Выборг битком на битву женщины, Портные, сапожники и тому подобные работают только на армию, и обывателям приходится туго. Погода вот уже неделю стоит ветреная, холодная. Почки на деревьях еще не распускаются. По пути из выборга заходил Фин Малафей, лет десять назад служивший у меня рабочим. По его словам, а мужик, он положительный, в выборге каждую ночь на заре происходят массовые расстрелы. В день его ухода в ночь с 25 на 26 число расстреляли 200 красных. Малафей имел недурное место в выборге развозчика товаров при каком-то большом магазине. Прекрасных они кое-как еще держались, хотя было и трудно, так как те отбирали лошадей, товары и вообще наглячили чрезвычайно. Теперь же в Выборге все, кто могут, ликвидируются и бегут. Так велик террор, наведенный белыми. Уезжают и уходят и русские, и финны. Первых отпускают в Питер, но только совершенно непричастных к финской междуусобице. Распродал свое имущество и малофей и ушел опять в деревню. К красному он совершенно не причастен. Сколько было убито народу в Выборге, он не знал. Но через два дня после взятия города ему пришлось проходить через лес с северной стороны и он видел, что он весь был завален трупами. Последних не убирали очень долго, и жители сами разыскивали своих пропавших родных и хоронили их. Большой переполох в городе произвели два взрыва складов снарядов. Происшедшие у красных. Удары были такие, что в городе, во многих домах, повылетали стеклы из окон. Убийства белых на улицах повторяются, но уж очень мало. Местью этой занимаются исключительно женщины. 30 апреля У нас полный голод. Ни у кого нет ни муки, ни картофеля. На днях в деревне зарезали больную корову и расхватали ее по 8 марок за кило. К нам то и дело прибегают взрослые и дети за молоком. Приходится отдавать чуть не последнее, так как нечего есть и выпрашивают Христом Богом, но получить за них ничего нельзя. По этой причине совершенно невозможно достать работников, не идут ни мужчины, ни женщины. Бумажками теперь рабочие запаслись в изобилии.